Вставляя эту заученную фразу, она улыбнулась пластмассовой улыбкой, какая бывает у некоторых фривольных манекенов в магазинных витринах. «Ах, техническая!» — отозвался я не раньше, чем через полминуты. Моё изначальное мимолетное разочарование уступило место искреннему облегчению».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 Выражение на ее лице было выполнено настолько совершенно, что я не мог им не залюбоваться Нет, приходилось, спохватился я в конце концов Вы знаете, вообще-то она сложила руки на груди и чуть жала губы Я уже было махнул рукой, ожидая отказа, но тут ее маска дала еще одну легкую трещину На этот раз, вероятно, оттого, что она неверно истолковала восхищение на моей физиономии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 Последний слог отрезали, закрывшись сверкающие створки лифта, от чего мне послышалось «берегитесь». По пути к метро я снова и снова, кусая губы, проигрывал в голове свое нелепое падение, неловкий разговор и мешал легкую и чем-то приятную физическую боль с зудящим страданием от собственного ничтожества».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 Вдохнул поглубже, протёр глаза и снова заглянул внутрь. Они, конечно, и не собирались никуда исчезать.